Он придумал другие. А почувствуют ли себя здесь франкские евреи дома? сказал он. Это мелкий люд. Они торговали вином, осторожно пускали в оборот деньги. Они знают только жалкую торговлю. В мыслях их работает робко В крупных торговых делах они ничего не смыслят. Я их за это не осуждаю. На их долю выпала бедная тяжелая жизнь. Многие из них — сыновья тех, что бежали из немецкой земли или даже сами пережили преследование немцев. Я не представляю себе, как освоятся эти угрюмые и запуганные люди в нашем мире. Дон и Ягуда молчал Парнесу казалось, что он чуть усмехается. Дон Эфраим продолжал уже настойчивее. Наш высокий гость — человек благочестивый, пользующийся заслуженной славой ученого. И хотя в его книгах очень глубокие и значительные мысли, многое в нем неприятно поразило меня. «Я строже тебя, Дон и Ягуда, мыслю о нравственности и соблюдении заповедей». Но наш господин и учитель Товий превращает жизнь в сплошное покаяние. Он и его приверженцы мерят не той мерой, что мы. Думаю, наши франкские братья не уживутся с нами, а мы с ними. Но Дон Эфраим не сказал того, что ему очень хотелось напомнить Дону и Ягуде. Мешумаду и вероотступнику. Раби Товий в самых жестоких словах осуждал ему подобных тех, кто отпал от веры. Он не миловал даже анусимов, тех, кто крестился под угрозой смерти, хотя бы потом они и вернулись в иудейство. Дон и Ягуда добровольно, а не страха ради так долго служившей чужому богу, должен был бы знать, что в глазах раби Товия и его приснах он и Ягуда в наказание за это подлежит отлучению, чтобы душа его погибла вместе с телом. Неужели он собирается навязать аль и себе самому людей, которые так о нем думают? «Конечно, это человек святой жизни, не такой, как мы», сказал непостижимый для Дона, Эфраима и Ягуда. «Люди, подобные нам...» чужды его душе, люди, подобные мне, возможно, даже притят ему и его последователям. Но ведь и те гонимые наши братья, которых в свое время мой дядя, Дон и Ягуда ибн Эзера, Ганаси, князь, приютил здесь, очень отличались от здешних. И было совсем неизвестно, приживутся ли они в Кастилии. Они прижились. Они благоденствуют и процветают». Я думаю, если мы очень постараемся, мы свыкнемся с нашими франкскими братьями. Дон Эфраим, казавшийся таким тщедушным в своей широкой одежде, был глубоко озабочен, он подсчитывал, соображал. Я был горд, что мы можем выбросить десять тысяч золотых мороведей на франкских изгнанников». Если мы приютим их здесь, в стране, где они не смогут заработать себе на пропитание, нам придется на многие годы, может быть, навсегда, взять на себя заботу о них. Десяти тысяч золотых мороведей надолго не хватит. Нам и дальше придется выплачивать Саладинову десятину. Не забудь также и капитал на выкуп пленников. Он очень истощился. А ведь сейчас к нему придется прибегать чаще, чем когда-либо. Священная война — удобный предлог для сынов Эдома и сынов Агари повсюду ввергать в темницы евреев и вымогать высокие выкупы. Писание заповедует освобождать заключенных. Мне кажется, в первую очередь надо следовать этой заповеди. Приютить тысячи франкских бедняков кажется мне не столь важным. Это, конечно, было бы проявление великого милосердия, но, прости меня за откровенность,